Одна из них возвращалась назад, вверх. Изображение сфокусировалось на скамье управления другой повозки. «Это машинные люди?» Луис пригляделся внимательнее. «Да. Обрати внимание на бородки и повозки, как у машинных людей. Минутку. Луис, программа распознавания моего компьютера. Да ведь это Валовер Джилин». Глава шестая. Снежный перевал. Барьер пламени состоял из сравнительно низких выветренных скал. Луису, человек из шара, научил Валавир Джиллен рассматривать мир как некую маску. Он и его странные спутники заглядывали в мир с изнанки, где моря оказывались выпуклостями, гряды гор в цепи углублений, а флуп по огромным трубам, с морского дна перетекал под миром через краевую стену, превращаясь в гору. Некая сущность, идя на поводу собственной прихоти, создала барьер пламени, и ради удобства путешественников предусмотрела проходы между горами. Различные племена красных пастухов и их стада двинулись по снежному проходу вслед за отступавшими зеркальными цветами, И вот теперь два представителя красных показывали дорогу круизерам. Ночь проглотила кусок солнечного диска, пока круизеры прошли гребень снежного прохода. На протяжении многих фаланов никто из них не видел чистого голубого неба, и теперь все наслаждались этим зрелищем. Под ними расстилался сплошной облачный покров. На земле лежал снег. Не глубокий, но его было вполне достаточно, чтобы колеса круизеров заскользили. Валла Вирджилин с трудом вела машину. Справа и слева пламенели горы. От покрытых снегом полей отражался яркий солнечный свет. Внизу и позади у... Вааст рассказывала кому-то невидимому. «Когда мы совершали здесь переход, снега не было». Зеркальные цветы полностью растопили его. Ее заслоняла фигура Тегера. — Цветы зеркала не любят облаков, — заметил он. — Они сжигают все, что движется. — Васт, хорошо ли то, что в такое позднее время машины оказались далеко друг от друга? — На это нужно было решиться, — твердо проговорила Васт. Красный пастух нахмурился. «Конечно, решение принимает проводник, но, обрати внимание, семейные пары оказались разделены. Валавирджелин с Кевребримисом, горюющая труба с орфистом. Кевребримис и Читакомишат — оба мужчины. Что, если появятся вампиры? Мы с Варвией, даже разделенными, останемся в безопасности». Тейс, Бииджем, паром Ствук, Манок, Скориак, но как же остальные? Вала Вирджилин вела первый круизер вниз по длинному склону, дела вид, что не слышит. Красный пастух намеренно громко выражал свое несогласие. После следующего поворота впереди показалась широкая река с водой бурого цвета. Красные были моногамной расой и соединялись супружеские пары. Они не любили разлучаться, но каждому круизеру нужен свой проводник. Разве они с Кеверабримисом семья? В этот миг подбежал Пилак, опередивший второй круизер. Вала Верджилин перекрыла подачу топлива, и машина остановилась. Глинеры умели мчаться со скоростью ветра. Пилак поднял голову и смотрел на нее, широко улыбаясь. Отдышавшись, он проговорил. Кейр Бримис хочет ехать дальше в гору. Она оглянулась. Слева от перевала шел достаточно пологий подъем. Кей будет где-то выше границы снега и хорошо разглядит все, что находится ниже. Вас подождать? Кей сказал, что не нужно. Останови круизер, если заметишь какую-то опасность. Мы увидим и подъедем к вам. Хорошо. Пилок пончался назад. Наверху экипаж Кэй снимал с круизера груз, тонны груза. Без паромой и твук это длилось бы целую вечность. Несколько десятков дыханий спустя второй круизер двинулся дальше. Кэй сидел на скамье управления, остальной экипаж шел сзади, за исключением, конечно, женщины Гу. Горющая труба не проснется до полуночи. После поворота они исчезли из вида. На первом круизёре находились Валавирджильн и Сабракериш, Васт и Бидж, Манак и Кориак, Тегер и Орфист. Они держались в стороне открытого фургона для груза. Орфист предпочёл бы темноту, но ему приходилось, считаясь другими, поочерёдно сидеть под навесом на одеялах, расстелённых на открытой платформе. На втором круизере оба представителя машинных людей были мужчинами. Стоило ли брать Чита Кумишада? Они бы предпочли спаш, но выяснилось, что она беременна, и рисковать ее жизнью не стоило. Во время атаки вампиров Чита пришлось связать, но он отличался изобретательностью, умом и прекрасно умел обращаться с инструментами. «Все будет в порядке». В конце концов, всегда можно заняться решатра. Первый круизер спустился ниже уровня облаков. О том, что день клонится к вечеру, говорила наполовину ушедшее в тень солнце. А что происходит внизу? — теггер одолжи ко мне твое зрение. Взгляни, что делается у реки. Глинеры были близорукими и видели... Не дольше собственных кончиков пальцев у машинных людей было хорошее зрение но с зоркостью красных никто не мог сравниться теггер забрался вверх на управляющую скамью вгляделся козырьков приставив руку глазам потом забрался еще выше на башню с пушкой вампиры двое отвратительное зрелище ты что-нибудь слышишь — Нет. — По-моему, они поют. И из воды показалось что-то черное. Как выглядят речные люди? Мокрые и черные. С тебя ростом, но плотные, обтекаемых линий. С короткими руками и перепонками между пальцами руки и ног. Вампиры выманили одного на берег. Теперь один вампир движется вниз по течению. «Может быть, не того пола отсюда не видно? Мы можем быстро спуститься вниз?» «Нет». Расстояние немного уменьшилось, и теперь Вала Вирджилин разглядела два бледных силуэта и один темный. Один из бледных удалялся вниз по берегу. Темный в развалочку направился к другому бледному, и тот обнял его. Несколько мгновений спустя бледный упал навзничь в грязь. Приземистая темная тень приблизилась снова, широко расставив руки. Белая начало быстро отползать назад на тощих ягодицах. Набравшись мужества, а может подгоняемая голодом, белая фигура встала и приняла объятия темной. Темная фигура терлась о белую. Вала услышала пронзительный визг, какой издают дикие горные кошки. Бледная фигура оторвалась от темной и побежала прочь по берегу. Темной не удалось нагнать ее. Остановившись, она издала безутешный крик. — Как быстро? — снова спросил Тегер. — Мы спустимся вниз до полуночи, как раз успеем помыться. После этого, думаю... Нужно проверить свою защиту. Будет лучше, если второй круизер останется стоять выше. — Манок, ты слышишь? — Кориак. — Я слышу, — отозвался Кориак. — Второй круизер должен находиться наверху, до рассвета. Ступай, сообщи об этом Кеврабримесу и останься со вторым круизером. Не хочу, чтобы ты оказался один на дороге, когда опустится ночь. Скачив на ноги. Бейдж прошел вперед и вправо, держа в руках арбалет. Барак занимался пушкой. Теггер устроился выше него. Темный гаминит неподвижно лежал на мокрой речной грязи. Наконец фигура перевернулась и заметила спускавшийся круизер. Манок на ходу спрыгнул с платформы и побежал вперед. Валавирджилин держала ружье наготове